Вот, собственно, и все. Мы вернулись к началу царствования императора Павла I. Завтра императрица Екатерина, не оставив завещаний о престолонаследии, скончается, и в истории государства российского настанет новая эра. Прощайте, господа. Бог вам в помощь. В заботах о жизни, в царской службе, в краю, чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. А вось русский бог будет добр, погневается, да и помилует нас всех. Прощайте. Пусть граф Растопчин доскажет о последнем дне жизни императрицы Екатерины, и пусть другие повествователи начнут историю царствования императора Павла с первого дня его торжества, с вечно возвратного нашего 7 ноября. Авось им повезет, и они выйдут из магического круга времени. Прощайте, авось образуется, небось прорвемся. Пятое ноября. Петербург. Зимний дворец. Мария Савишна Перекусихина, вошедшая по обыкновению в семь часов утра к императрице для пробуждения ее, спросила, каково она почивала, и получила ответ, что давно такой приятной ночи не проводила. и за сим государыня, встав с постели, оделась, пила кофе, и, побыв несколько минут в кабинете, пошла в гардероб. Она слишком полчаса не выходила из гардероба, и камердинер Тюльпин, вообразив, что она пошла гулять в Эрмитаж, сказал о том Зотову. Но этот, посмотрев шкаф, где лежали шубы и муфты императрицы, кое она всегда сама вынимала и надевала, не призывая никого из служащих, и, видя, что все было в шкафе, Пришел в беспокойство и, пообождав еще несколько минут, решился идти в гардероб, что и исполнил. Отворя дверь, он нашел императрицу, лежащую на полу, но не целым телом, потому что место было узкое и дверь затворена, а от этого она не могла упасть на землю. Приподняв ей голову, он нашел глаза закрытыми, цвет лица багровый и была хрипота в горле. Он призвал к себе на помощь камердинеров, но они долго не могли поднять тело по причине тягости и от того, что одна нога подвернулась. Наконец, употребя еще несколько человек из комнатных, они с великим трудом перенесли императрицу в спальную комнату, но не в состоянии будучи поднять тело на кровать, положили на полу на софьянном матрасе. Тотчас послали за докторами. Прошшло час времени, Первый из докторов приехал Роженсон. Он пустил в ту же минуту кровь, которая пошла хорошо, приложил к ногам шпанские мухи, но был, однако же, с прочими докторами одного мнения, что удар последовал в голову и был смертельный. 5 ноября, первый час пополудни, Зимний дворец. К великому князю-наследнику послан был с извещением граф Николай Александрович Зубов. Пятое ноября, второй час пополудни, Гатчина. По окончании обеденного стола, когда наследник со свитой возвращался в Гатчину, прискакал к нему навстречу один из его гусаров с донесением, что приехал в Гатчину шталмейстер граф Зубов с каким-то весьма важным известием. Наследник приказал скорее ехать и не мог никак вообразить себе истинной причины появления графа Зубова в Гатчине. По приезде наследника в Гатчинский дворец граф Зубов был позван к нему в кабинет и объявила случившимся с императрицею, рассказав все подробности. После сего наследник приказал наискорее запрячь лошадей в карету и, сев воную с супругою, отправился в Петербург, а граф Зубов поскакал наперед в Софию для заготовления лошадей. 5 ноября, 4 час пополудни, Петербург. Великий князь Александр Павлович был в слезах, и черты лица его представляли великое душевное волнение. Обняв меня несколько раз, он убедительно просил ехать к наследнику для скорейшего извещения, прибавив, что хотя граф Николай Зубов и поехал в Гатчину, но я лучше от его имени могу рассказать о всем несчастном происшествии. Доехав домой на извозчике, я велел запрячь маленькие сани в три лошади и через час прискакал в Софию. 5 ноября, седьмой час вечера. София, почтовая станция на половине пути из Петербурга в Гатчину. Тут первого увидел я графа Николая Зубова, который, возвращаясь из Гатчины, шумел с каким-то человеком, приказывая ему скорее выводить лошадей из конюшни. Хотя и вовсе не было до смеха, однако же тут я услышал нечто странное. Человек, который шумел с графом Зубовым, был пьяный заседатель. Когда граф Зубов по старой привычке обходиться с гражданскими властями, как с свиньями, кричал ему «Лошадей, лошадей, я тебя запрягу под императора!» Тогда заседатель весьма манерно пополам учтиво и грубо отвечал Ваши сиятельство, запрячь меня не диковинка, но какая польза? Ведь я не повезу, хоть до смерти изволите убить. Да что такое император? Если есть император в России, то дай бог ему здравствовать. Буде матери нашей не стало, то ему виват. Пока граф Зубов шумел с заседателем Прискакал верхом конюшенный офицер-майор Бычков, и едва он остановил свою лошадь, показались фонари экипажа в восемь лошадей, в котором ехал наследник. Когда карета остановилась, и я подошед к ней и стал говорить, то наследник, услышав мой голос, закричал «А, Растопчин, это ты!» За сим словом он вылез из кареты и стал разговаривать со мною, расспрашивая подробно о происшедшем. Разговор продолжался до того времени, как сказано, что все готово. Садясь в карету, он сказал мне, «Сделай мне приятное, следуй за мной, мы прибудем вместе». Сев в сани с Бычковым, я поскакал за каретою. От Гатчины до Софии встретили наследника пять или шесть курьеров, все с одним известием, от великих князей, от графа Салтыкова и прочих. Пятое ноября, восьмой час вечера, София, Петербург. Попались еще в встречу около двадцати человек разных посланных. Не было ни одной души из тех, кои действительно или мнительно, имея какие-либо сношения с окружавшими наследника, не отправили бы нарочного в Гатчину с известием. Между прочим, один из придворных поваров и рыбный подрядчик наняли курьера и послали. Проехав Чесминский дворец, наследник вышел из кареты. Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая тихая и светлая. Холода было не более трех градусов. Луна то показывалась из-за облаков, то опять заоны и скрывалась». Стихии, как бы в ожидании великой перемены в свете, пребывали в молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, я увидел, что наследник устремил взгляд свой на луну, и при полном ее сиянии мог я заметить, что глаза его наполнялись слезами и даже текли слезы по лицу. Я не мог воздержаться от повелительного движения, И, забыв расстояние между ним и мною, схватя его за руку, сказал, «Ах, государь, какая минута для вас!» «Погоди, друг мой, погоди. Я прожил сорок два года. Бог уберег меня, и авось даст мне ума и сил обустроить государство, для которого он меня предназначил. Положимся на его благость». Запись произведена в 2008 году. Читал Вадим Максимов.